В сердце современного фейерверка – картонный шар 15 сантиметров в поперечнике. Внутри него находится небольшой пороховой заряд. Устройство в сущности представляет собой бомбу, и профессионалы часто называют его именно так. Но назначение этой бомбы не разрушать, а приводить в восторг. Внутри нее частички различных химических веществ, которые, будучи подожжены пороховым взрывом, летят по воздуху, горятся пфировым, малиновым или золотым цветом. И неважно, насколько современная аппаратура, которую использует пиротехник, готовясь к представлению. Он со своими пороховыми зарядами все равно служит древнему искусству, которое по-прежнему рассвечивает небо и воспламеняет воображение так же, как и сотни лет назад. Картонному шару приделан маленький пакетик с порохом, подъемный заряд или вышибник. Пиротехник вставляет все устройство в метровую трубку и поджигает фитиль, по которому пламя быстро добирается до подъемного заряда. Взрыв забрасывает шар на высоту до 240 метров. Специальный фитиль-таймер, подожженный тем же вышибником, воспламеняет порох внутри шара как раз в ту секунду, как он достигает высшей точки своего полета. И, наконец, бомба взрывается в небесной вышине, щедро швыряя пламенеющие частицы в черный бархат ночи. Пиротехнику водит порох ко дням его появления на свет. Снова и снова тешит исконную потребность человека развлекать и радовать своих собратьев. Подобно любому шоумену, мастер фейерверков посвящает часы прозаическим приготовлениям ради мимолетного представления – Он знает, что с порохом всегда и неизбежно связана опасность. Электрические детонаторы, которые теперь иногда используются в представлениях, несколько уменьшили риск, но несчастья, иногда фатальные, по-прежнему происходят. Пиротехник во многом остается ремесленником. Бомбы, фонтаны, огненные хризантемы и пионы – все это делается вручную. Программа шоу может быть составлена на компьютере, но ингредиенты, которые использует пиротехник, его салюты, шутихи и ракеты, были хорошо знакомы еще его предшественникам, устраивавшим в Версале иллюминации для Людовика XIV. В течение XIX столетия развитие химии обогатило репертуар пиротехников новыми драматическими эффектами. Добавление солей различных металлов позволило добиться более разнообразных и ярких цветов. Тонкий порошок магния добавил сверкающий белый цвет. На открытии Бруклинского моста в Нью-Йорке в 1883 году больше миллиона зрителей с благоговением взирали на огненную Ниагару. Каскады магниевого пламени шириной с пролет огромного сооружения лились в воду. Сегодня профессиональные пиротехники и некоторые опытные любители продолжают традицию, которая восходит к Ренессансу и даже к еще более ранним временам. Пиротехник — это больше, чем просто шоумен. Он наследник алхимика, превращающего низменные вещества, пригоршню древесного угля, щепотку серы, волшебную соль, извлеченную из навоза, в золото, которым он пронзает мрак. Фейерверк — это символический очерк истории пороха. Удары-бомбард, уводящие нас в прошлое на поле Кресси, взрывы, взрезающие глубины земли. Огненные цветы и звезды, которые очаровывали королей и крестьян сотни лет назад. Долгое карнавальное шествие радости и ужаса. А дым, повисающий в воздухе, когда представление уже закончится, щекочет ноздри современного человека запахом, который носился в небе средневекового Китая. Многие пытались описать мимолетную прелесть фейерверка. Блистательные осколки звезд. «Буйноволосые кометы», «Серебряный дождь», «Букеты звездной мишуры» — вот лишь некоторые из эпитетов. В 1540 году Ванночо Берингучо писал, что этот взрыв длится не дольше, чем поцелуй, которым любовник дарит свою милую. А то и короче. В эфемерности фейерверков главный секрет их привлекательности — блистательная вспышка, но через минуту огонь растаял. В этом захватывающем дух угасании и таится та сладкая горечь верверка, что уже сотни лет исторгает у зрителя возглас изумления.